Там, в густом буреломе, свалившихся с вершины берегового карниза сухих деревьев, шевелилось что-то темное. Скоро остые глаза охотников рассмотрели фигуру молоденького хуммы, застрявшего головой среди толстых стволов. Он угодил туда, когда упал вниз с высокого берега. Это был тот самый слоненок, который так неосторожно расшарился, когда стадо хуммов проходило по краю обрыва. Слонёнок упал головой в груду брелома и переломил себе спинной хребет. Он ещё двигал ушами и хоботом, но это были уже последние предсмертные движения. Быстрыми прыжками охотники добрались до слонёнка. Коря лизая от ствола на ствол и расчищая себе дорогу среди чащи засохших и изуродованных ветвей. Один бок маленького хума был сильно ободран. И обломок сучка глубоко вонзился ему между рёбрами. Оглушив слонёнка крепкими ударами по голове камнем с острыми краями, наздря принялся остриём своего копья расширять его рану. Из раны тонкой струйкой побежала тёмная кровь. Наздря подставил сделанную из берёсты черпалку и набрал тёплой мамонтовой крови. Выпил до дна, не отрываясь и передал черпалку Улле. Молодые охотники последовали примеру Наздри. По поверью, жизнь молодого хумы вошла в них вместе с кровью. Теперь они все трое вооружились кремнёвыми ножами и собирались уже вырезать себе по куску ещё тёплого мяса, как вдруг чей-то сердитый оклик заставил их содрогнуться. Высоко над собой, на самом краю обрыва, они увидели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 фонассаты орали, бежали за всех сил и яростно градил дубиной. Это коолу. Это он пустил ветер на хумов, зашептал испуга на волчина здря. Охотники отпрянули прочь и быстро сбежали вниз на песчаную террасу. Зубы их стучали от страха. Колу нагнулся, поднял с земли камень и швырнул с высоты в охотников. Волчина здря бросился ничком на песок и обеими ладонями закрыл голову ауи и улыс сделали то же так лежали они неподвижно откинув в сторону оружие и уткнувшись лицом в землю колы ещё продолжал кричать он швырял камнями грозил что не даст им изловить ни одного зверя что испортит им всякую охоту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 Чему смеялся ко_\_ло? Мамын-то уже вошли в воду и начали переходить реку. На той стороне развернулась обширная пойма. Река в этом месте была широка, но мелка. Вода слонятам доходила только до брюха. Они смело шагали за матерями, и всё стадо спокойно переходило в брод. По временам хумы останавливались, чтобы попить, в своё удовольствие и побрызгать из хоботов. на спины себе или другим. Напившись и попролоскавшись, стадо начало вылезать на противоположный берег. Охотники следили, как хумы ленивой походкой удалялись в глубь заливных лугов. Они осторожно пробирались между озёрами и топкими болотами, покрытыми зелёной осокой. За широким простором лугов Далеко на севере виднелась узкая полоска синего леса. Холмы тянулись туда. С каждым шагом их тёмные туши становились всё меньше и меньше, пока из огромных животных они не превратились в вереницу